Глава третья Мотор зафыркал и смолк. Через секунду оборвалось тихое гудение сопел, и в наступившей тишине стал слышен пронзительный свист воздуха, ударяющегося о металл. Максвелл взглянул на соседа. Черчилл сидел, словно окаменев, то ли от страха, то ли от изумления. Ведь случилось немыслимое, то, чего никак не могло быть.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 когда автолет ринется вниз, на верхушке деревьев и скал, а время обретет обычную скорость. Подавшись вперед, он осмотрел простиравшуюся внизу местность и вдруг увидел поляну в лесу, крохотный светло-зеленый островок в темном море деревьев. Он толкнул черчилла, локтем и указал на поляну.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 Теперь верхушки деревьев стремительно мчались им навстречу, и Максвелл уже различал осенние краски. Сплошная темная масса стала красной, золотой и оранжевой. Длинные багряные копья взметнулись, чтобы пронзить. Золотые клешни злобно тянулись к ним, чтобы сомкнуться в цепкой хватке. Автолет задел верхние ветки дуба, На миг, словно в нерешительности, повис между небом и землей, а затем нырнул к зеленой лужайке в самой чаще леса. «Лужайка-фей», — отметил Максвелл. «Их бальный зал, а теперь посадочная площадка». Он покосился на Черчилла, вцепившегося в рычаги управления, и снова устремил взгляд на несущийся к ним зеленый круг.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 «Еще немного, и...» Он откинул вверх и выбрался наружу. Максвелл последовал за ним. «Не понимаю, что произошло», — сказал Черчилл. «В эту штуку встроено столько всяких предохранителей, что уму непостижимо. Да, конечно, можно угодить под молнию или врезаться в гору, или попасть в смерть, но мотор не выходит из строя никогда». Его можно только выключить!» Он вытер лоб рукавом, а потом спросил. «Вы знали про эту лужайку?» Максим покачал головой. «Нет. Но я знал, что такие лужайки существуют. Когда создавался заповедник, в планах его ландшафта такие лужайки были предусмотрены. Видите ли, феям нужно место для танцев».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 «Но кому могло взбрести в голову прогуливать тут лошадь? Доносится вон оттуда!» Топот явно приближался. Обойдя автолет, Максвелл и Черчилл увидели тропу, которая круто поднималась к узкому отрогу, увенчанному массивными стенами полуразрушенного средневекового замка. По тропе осторожно спускалась лошадь. На ее спине примостился толстячок,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 Грузно слез с его спины и, едва коснувшись ногами земли, разразился гневными восклицаниями. Это все они, негодники и паршивцы, допил он, это все они, мерзкие тролли. Сколько раз я им втолковывал? Летит себе, помилуй, пусть летит, а вы не вмешиваетесь, так нет, не слушают, только и думают, как бы шутку пошутить. Наложат заклятие, и все тут. Мистер Отул,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 «Нет, это воистину я и настоящий», — сказал Максвелл, привычно переходя на диалект обитателей холмов. Это были только слухи. «Тогда на радостях мы все трое!» — вскричал Атул. «Выпьем по большой кружке доброго октябрьского эля. Варка как раз окончена, и я от всего сердца приглашаю вас, господа, снять первую пробу». Со склона по тропе к ним бежали полдесятка других гоблинов, и мистер Отул властно замахал, поторапливая их. «Всегда опаздывают!» — пожаловался он. «Никогда их нет на месте в нужную минуту! Прийти-то они всегда приходят, но обязательно позже, чем надо бы. Хорошие ребята, как на подбор, и сердца у них добрые, но нет в них подлинной живости, коей отмечены истинные гоблины вроде меня». Гоблины, косолапы рысью, высыпали на лужайку и выстроились перед Отулом, ожидая распоряжений. «У меня для вас много работы!» — объявил он. «Для начала идите к мосту и скажите этим троллям, чтобы они не смели заклятия накладывать. Раз и навсегда пусть прекратят и даже не пробуют. Скажите им, что это последнее предупреждение. Если они снова примутся за свое...» Мы разнесем тот мост по камушку, и каждый мшистый камень укатим далеко от других, так что вновь тот мост не встанет никогда. И пусть снимут заклятие вот с этого упавшего помела, чтобы оно летало как новое. А вы идите искать фей, расскажите им о повреждениях лужайки, не забыв присовокупить, что во всем повинны эти подлые тролли. И обещайте, что когда они придут сюда танцевать под полной луной, «Лужайка будет как новая». «Вы позаботьтесь о Доббине. Приглядите, чтобы его неуклюжие копыта не причинили лужайке нового ущерба. Но если найдется трава повыше, пусть он ее пощиплет. Бедняги не часто выпадают случай насладиться таким пастбищем». Мистер О'Тул повернулся к Максвеллу и Черчиллу, потирая ладони в знак удачно исполненного дела. «А теперь, господа!» сказал он.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 «И ведь мы жили в них потому, что бедная Европа не могла предложить нам ничего более подходящего!» Он умолк, отдышался и продолжил. «Я прекрасно помню, как две тысячи лет назад и более мы жили в навехоньких замках, хотя, конечно, и убогих, ибо невежественные люди в те века не умели строить лучше, и мастерства они не знали, и инструментов у них нужных не было».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 Нам были не страшны даже самые замысловатые их чары. Две тысячи лет? Не хотите ли вы сказать? Начал был Черчилл и замолчал, заметив, что Максвелл покачал головой. Мистер Отул остановился и бросил на Черчилла уничтожающий взгляд. Я помню, заявил он.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 Про фермопилы всего через несколько недель после того, как пали Леонид и его воины. «Простите», — сказал Максвелл, — «но не все настолько хорошо знакомы с маленьким народцем». «Будьте добры», — перебил Отул, — «познакомьте его в таком случае». «Это правда», — сказал Максвелл, обращаясь к Черчиллу. Или, во всяком случае, вполне может быть правдой. Они не бессмертные и, в конце концов, умирают, но живут так долго, что нам и представить трудно. Рождение у них редкость, иначе на земле не хватило бы для них места, но они доживают до невероятного возраста. «А все потому...»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 Заметно быстрее, чем раньше. Сверху им навстречу опрометью бежал крохотный гоблин. пестрой рубаха, которая была ему велика, билась на ветру. — Эль! эль! — верещал он. — Эль! Он остановился перед ними, едва не упав. — Ну, и что, Эль? — пропыхтел мистер Отул. — Или ты хочешь покаяться, что осмелился его попробовать? — Он скис!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 Я их так проучу, что они вовек не забудут!» Его угрозы все больше сливались в нечленораздельный рев, пока он быстро удалялся вниз по тропе, спеша к мосту, под которым обитали тролли. Два человека с восхищением смотрели ему вслед, дивясь такому всесокрушающему гневу. «Ну, — сказал Черчил, Вот мы и лишились возможности испить сладкого октябрьского эля.